Глава шестая. После волны. День девяностый. Выйти с рассветом не получилось. Задержались с погрузкой примерно на 3 часа. Закатили на бажу 30 бочек. И потом играли в тетрис. В процессе их закрепления и выравнивания крена. Ничего. Сейчас один раз сделаем, и будет понятно, сколько и куда. Важно приговаривал Иванович, руководя погрузкой. У него же больничный. Баржа значительно просела. Баки поплавки скрылись под водой на три четверти. Обошли на резиновые лодки вокруг, приглядываясь. Не пузырит ли наша герметизация? Все было в норме. Еще раз перепроверили. Крепление груза, инструмент, паек на двое суток, оружие и снаряжение. Иваныч на мандарине аккуратно задним ходом подвел кормовой кнехт под буксирную раму. И мы зацепили баржу. Потом потренировались ее быстро цеплять, выбив кувалдой палец из проушины модернизированного кнехта. А то вдруг баржа утонуть захочет. Так вот, чтобы нас с собой не утянуло. В общем, после всех проверок и подготовок мы наконец ошвартовались. Женщины и дети стояли на берегу и махали нам. Мандарину, конечно, было тяжело, очень тяжело. Шли на среднем ходу. И Иваныч постоянно проверял температуру и уровень масла. После установки турбины Мандарин вполне уверенно выдавал порядка 11 узлов но это без нагрузки. Сейчас шли на 6-7 узлах, то есть около 10 км в час. В жару в море застанем, сказал Иванович, закуривая и посмотрев на часы. Ну, может, успеем не в самое пекло попасть? Может и успеем. Ближе к лесному проверим, как нагрузку держит. Сейчас не будем рисковать. Как и предполагалось, в лесном мы швартовались почти в самый разгар обеденной жары. Иванович развернулся на 180 градусов и аккуратно сдал свободное место у пирса. Мы с Александром переместились на баржу, закрепили поданные из пирса, сервис-то теперь какой, швартовые, и откинули погрузочный трап. На пристанях сиесты не было, работа продолжалась и бурлила. Я окинул взгляды в небольшую площадку перед торговыми рядами, которые значительно разрослись, народу прибавилось. Несмотря на жару, торговая жизнь кипела. Да и у пирсов флота прибавилось. Несколько небольших плотов, полтора десятка шлюпок, пара аналогов обшарпанного и один самый настоящий морской буксир. Правда, он держался на воде с очень большим креном на правый борт и стоял он не у пирса, а был с помощью двух тракторов немного вытащен на отмель. Вокруг него суетились люди на шлюпках и по палубе бегали с инструментом, явно занимались его ремонтом. Заплатили за охрану и заодно поинтересовались, есть ли на пристанях торговые представители «Аслана». На что нам ответили, чтобы обращались в ломбард. Мол, это и есть люди Аслана. Ну что ж, направились в ломбард. Поздоровались со старым Чеченом и его тенью. Солярку привезли. Есть спрос? Да, брат, на топливо всегда есть спрос. И по какой цене шесть тонн заберешь? Сейчас? Старик что-то поговорил у Мару на своем. Тот ответил. Потом по рации еще перекинулись с кем-то парой фраз. Старик, вероятно, услышал, что ответили по рации и сказал. 300 за тонна! Сейчас бочка приедет. Мы с Ивановичем переглянулись. Никто здесь дороже не купит, сказал старик, видя нашу реакцию. Тем более, так много сразу. Понятно. А сколько, так сказать, в розницу здесь топливо стоит? Разная цена. 800 самый дорогой. Ну, опт, так опт. Согласился я. Вон, баржа. К ней пусть бочка подъезжает. Зачем подъезжать? Шланги тут, помпа, перекачаем. «Наше присутствие нужно?» «Если веришь мне, не нужна». «Ну, пока верим», – сказал Иваныч и закурил. «Вот, хорошо тогда», – кивнул Чечен и притянул мне пол тетрадного листа и ручку. Да, пиши, сколько привез, сколько денег получил, имя напиши и откуда». «Это что?» «Договор. Сумма большой, понимаешь?» «Ясно». Черкнув несколько фраз, мол, привез шесть тонн, деньги в сумме 1800 золотом получил, И подписавшись, Сергей, Остров Сахарный, передал листок старику. Он его прочитал и передал Умару. Умар тоже прочитал, взял ручку и написал пару строк своей части и вернул старику. «Читай, став день и подпись!» Я прочитал часть, написанную Умаром. «Принято 6 тонн, выдано 1800 рублей золотом. Семья Чекоевых, Умар, пост лесной». Ну, вроде все верно. Поставил дату, день 90-й после волны и расписался. После чего старик нагнулся к небольшому железному ящику, погромыхал замком и начал выкладывать на стол увесистые мешочки. 18 штук. По 100 золотых в каждом. Почти 16 килограмм. Носить с собой будешь? Оставь тут, расписку там тебе. Будешь уходить, заберешь. За такую торговлю процент за хранение брать не буду. Договорились, сказал я. Забрал со стола 4 мешочка, а на остальные указал, чтобы выбирали. Замен получил еще одну расписку в которой говорилось, что семья Чекоевых приняла на хранение 1400 рублей золотом. «Да уж, развернулось тут семейство Аслана», сказал Иваныч, когда мы вернулись на бот, чтобы собрать вещи и прогуляться. Сначала на рынок, потом к Лидии Васильевне. Насколько я знаю, они и до волны тут неплохо жили, и уважали их, несмотря на то, что чечены. У Аслана, правда, братец был младший. Вот тот, да, жук, еще тот, рассказывал мне Вася про него. Да и встречаться мельком приходилось. «Понятно. А вообще, я думаю, у лесного неплохая перспектива из Таёжного поселка превратиться в этакий купеческий город-порт». «Вполне», – согласился я. «Народу-то прилично тут прибавилось, даже за последние несколько дней. На пристани вон скоро не приткнуться будет». «Я заметил. Ну что, готовы? Идем. «Я тут останусь, можно?» – спросил Саша. «А чего так?» Не хочется мне встречаться тут с некоторыми». «Вот те раз. У нас с Серегой поводов не встречаться с этими некоторыми гораздо больше. Так что нечего. И что, опять в драку лезть, если что?» «Ну уж задницу-то я теперь точно никому под пули не подставлю». «У меня дети, понимаете?» «Понимаю», – ответил я. «И у нас дети, плюс твои дети, и, возможно, еще кто-то. И ты пойми, от подлости никто не застрахован». Мало ли что вообще может случиться с любым из нас, но мы теперь одна семья. Будешь бояться каждого урода, тебя твои же дети уважать и перестанут». «На, держи», – вручил Иванович М.Р.ку и жменю патронов Александру, и подмигнул. «Пользоваться умеешь?» «Умею», – вздохнул тот и весьма умело затолкал четыре патрона в трубчатый магазин. «Ну вот, и нечего», – хлопнул его по плечу Иванович. Когда мы втроем вышли на площадку складов пристаней, нам навстречу попался КАМАЗ. КАМАЗ топливозаправщик. Ну вот, оперативно, кивнул в сторону машины Иваныч. Федора Михайловича на привычном месте не обнаружили. Надо бы наведаться, не случилось бы чего. Встретим Фиму, его и пошлем разузнать. Кстати, что нам от Фимы на этот раз надо? Вопрос по имкостям опять поднять, ответил Ян, поправляя кусок белых и ткани под бейсболкой. Расправив ткань по шею, чтобы не сожгло солнцем. «И вообще, у меня на Фиму планы». Ха, «О как! А он про это знает?» Усмехнулся Иваныч. «И что за планы?» «Есть мысль его на работу взять и сделать представителем сахарного. Слыхал, солярка самая дорогая по 800. Мы оптом продали за 300. Дальше рассказывать? Хочешь здесь его торговать соляркой посадить? А почему нет? Ну, если он захочет, конечно». Этот-то <зах> захочет. Лучше, чем задницу на велосипеде по кочкам набивать. Ну вот, заметил я, разведя руками. Мы топали вверх, выбивая пыль из дороги. Навстречу нам и в обратную сторону проходили люди, группы людей, грузовой транспорт, и изредком проносились из пыля грузовики. А что, только соляркой? Поинтересовался до этого молчавший Саша. Ну почему же? Можно взять выше, ну вроде как представительство общины острова Сахарной. «Звучит!» – сказал Иваныч, сморщившись. «Давайте перекурим, мужики, постоим, а то задница отваливается». «Давай!» Мы отошли в сторону и присели на одно из бревен, которых вдоль недавно прорубленной просеки лежало в избытке. Иваныч остался стоять. «Тю, «Чего, чего, ребятки, запыхались? Ну, сигайте, довезу за спасибо. Все равно домой еду. Жарко уже, надо обождать в тени». «Федор Михайлович, а мы даже разволновались, когда тебя у пристани не нашли. Думали, не случилось ли чего?» Ответил я, обрадовавшись. «Так чего со мной сделается, кроме триперу?» Усмехнулся дед Усы и взглядом указал на телегу. Мы погрузились и попросили довезти до рынка. «Ну как тут, Михайлович, после наших приключений?» «А никак. Тихо, как будто и не произошло ничего. Говорили, вроде, что к школе послали серьезных ребятишек. Ну, на вроде как поговорить с тамошними». «Ну, чтоб не фулиганили. А так, что там и как, бес их знает». «Ясно», – кивнул Иванович. «Видишь, Санек, нет никому интереса до мутных дел твоих этих, некоторых». «Вот это меня и беспокоит», – ответил он. «Ладно, расслабься. Проблемы будем решать по мере их поступления», – ответил Иванович, разминая очередную сигарету. Машка фыркнула, и телега остановилась. «Приехали, сынки, сластя». «Спасибо, Федор Михайлович!» «Будьте здоровы, Сенке, ответил дед и хлеснул кобылу по водями по спине, поехал прочь. На рынке мы сразу направились к небольшому навесу с вывеской квас. «Кваску нальешь, хозяин? Холодный?» «А то зря что ли яму тут копал под погреб!» ответил рыжебородый мужичок. «Три кружки нам!» «Ну тогда серебром целковый и полушка!» Мы переглянулись. «Это как, мне его пилить, что ли?» «А, давай два, я тебе перекушу!» Я положил две серебряные монеты на аккуратно подогнанные доски столешницы прилавка и стал наблюдать за действиями продавца. Тот уже привычным жестом откусил еще совковыми клещами половину монеты и вернул мне. «Вот так», – сказал Иванович. «Одно радует, что с нас не золотой взяли, а серебро перекусывают. Значит, инфляция нам пока не грозит». «Ага», – кивнул я. «Как не приедешь сюда, так какие-нибудь новости?» Фима появился примерно через полчаса с каким-то парнем. Он ему что-то рассказывал, активно размахивая одной рукой, а второй придерживая велосипед. «Ефим Маркович!» – крикнул я, помахав рукой. На что Фима быстро распрощался с собеседником и, сияя улыбкой в 32 зуба, направился к нам. «Здравствуйте!» – сказал Фима, подойдя к нам и поставив велосипед у прилавка. «Чем могу помочь?» «Делаюсь к тебе, Фима. Хочу нанять тебя на работу. 5 золотых в месяц плюс процент от выручки. Как тебе?» «Ну?» – многозначительно и наигранно задумался Фима. «Ты это, не делай мне мигрени, Фима, и не считай денег, таких которых у вас еще нет, да или нет, или сбивать вам передящие кости об гента тарантас до самых белых тапочек!» С акцентом ответил Иванович, фнув по колесу велосипеда. «Я чуть квасом не захлебнулся, но не подал вида. Фима завис на пару секунд». «Предложение, конечно, заманчивое. А что мне надо делать?» Торговать. Торговать тем, что мы тебе будем привозить. По ценам, которые мы тебе назовем. И быть представителем наших интересов в лесном. И сразу условия. Да е... <кхем> Будешь хитрить? Оторву голову. Решай, пока мы квас допиваем. Сделал внушение Иваныч. Я согласен. Молниеносно среагировал Фима. Серег, дай 30 золотых. Вот, держи. Здесь тебе пять авансов на месяц. И, на так сказать, нужды. На пристанях построишь лавку в торговых рядах, в проходном месте. Договаривайся, с кем хочешь и как хочешь. У тебя получится, я уверен. Пока торговать будешь топливом, соляркой. Кстати, Фим открыл блокнот, внимательно слушал и писал. Кстати, ищи еще бочки и емкости. Нам очень надо. Фима, а кто здесь вообще землей распоряжается? С кем договориться на постройку пирса и площадки? Перебил разговор я. Ну, формально гешается все на сходе. Газ в 10 дней. А вообще лучше прямо к ослану идти. Понятно, к ослану сами сходим. И еще, если узнаешь, что кто-то ищет место, где жить, запиши, как найти. Потом скажешь нам. Только смотри, чтобы не раздолбай какой-нибудь. Ясно? Кивнул Фима, записывая. Задачу понял? Спросил Иванович. Все похидельно ясно. Ну и отлично. Завтра на рассвете ждем тебя у мандарина. «Где, простите?» «У корабля нашего», — пояснил Иваныч. «А, конечно, понятно». «Где тебя вообще искать, если что?» «Так у тети Фаины я живу, рядом с клубом дом из красного кирпича». «Хорошо, задачу уяснил?» Еще раз спросил Иваныч. «Уяснил». «Выполнять», — по-военному приказал Иваныч. Фима оседла велосипед и умчался куда-то в сторону пристани. «Иваныч, ты хоть предупреждай, я чуть не захлебнулся». «Да ладно! У нас полстраны так умеет разговаривать! Исторически сложившиеся обстоятельства, так сказать!» – улыбнулся Иваныч. «Ну что, Лидия Васильевна? Там и Виктора сможем увидеть. Надо Кославну подходы искать. Давай зайдем сначала в этот дом офицерский и выкупим оба ПМа». «Давай!» – согласно кивнул Иваныч. «Может, там и что интереснее уже есть». Пенсионера дома не застали. К нам, как и в прошлый раз, вышел, как потом выяснилось, его сын. «Добрый день, Алексей. Правильно?» «Да, здравствуйте. Ваш отец нам в прошлый раз два поэма предлагал. Готовы их приобрести?» «Идемте», – вздохнул, ответил десантник. «А где отец ваш?» «Нет больше отца. Похоронили вчера». «Простите, так мы не вовремя?» – восстановился я. «Заходите, чего уж», – ответил Алексей, открывая сарай. Он долго лазил по ящикам и затем извлек сверток, в котором было две кобуры коричневой кожи с полным содержимым. «Вот, смотрите», – сказал он, абсолютно отрешенно вывалив содержимое свертка на верстак. Чувствовал я себя, конечно, неуютно. Приперлись, блин. Иваныч тоже как-то неловко осмотрел два пистолета и два дополнительных магазина. Хотел задать вопрос про патроны. Алексей это понял и спросил. «Сколько вам?» Эм, а почем?» «Пистолеты оба забираете». «Да? Патроны так отдам». «Это, конечно, хорошо, но разве вы не собираетесь заниматься этим?» «Не знаю». «Хм, Серег, отдай человеку 200 и за стволы, и за патроны». Толкнул меня Иваныч. Я молча поставил на верстак два мешочка с деньгами, и мы ушли. Шли от офицерского дома на наипоршивейшем настроении. «Серег, пошли к твоему армянину зайдем, посидим чутка». А то не хочется к Лидии Васильевне в таком дерьмовом настроении показываться. Да, согласен, пошли. А Рай, конечно, очень обрадовался нашему появлению, но посетителей у него было много. И он, извинившись, что нет времени с нами поболтать, подал нам три кружки холодной медовухи и удалился к клиентам. Мы его поблагодарили и рассчитались. Серег, сколько там патронов-то? Я расстегнул небольшую спортивную сумку и извлек цветастый целлофановый пакет. Посчитал. «Двадцать пачки. Это сколько?» Спросил я. 352 штуки», сказал мочеливый Саша. «Быстро ты посчитал. Но так я и не всю жизнь шоферил. Старший прапорщик запаса». «Нормально», оживился Иваныч. «У нас целый прапор под боком, а мы сами коммерческие дела ведем». «Не, это не про меня. Я техником служил. А потом старшиной роты охраны пять лет проходил». «А где?» На шестом километре во Владе. «Так, это что там у нас было?» – задумался Иванович. «А, литонные вроде. Да, ВВС «Понятно». Посидели еще с полчаса и направились к дому саблиных. Мелкий и лохматый звонок оповестил хозяев, что у калитки кто-то есть. «Коська, замолчи уже!» – сказала гавкающей по балонки и еще кого-то, появившегося в дверях веранды Лидия Васильевна. «Ох, Иван Иванович! Сергей, здравствуйте! Проходите, гости дорогие!» Дома была только Лидия Васильевна, которая сразу начала суету у печи. «Ребята, вы заночевать останетесь или как?» «Останемся», – кивнул Иванович. «Хватит места нам». «Хватит, дом большой». «Это Александр», – представил я нашего соплеменника Лидии Васильевне. «Очень приятно», – еле заметно поклонилась она. «Ну, присаживайтесь». «Э, -э Лидия Васильевна, а есть у вас что-нибудь на лавку подложить?» Краснее поинтересовался Иванович. «Да, конечно!» – спохватилась она и подала сложенным несколько раз плед. Иваныч, поморщившись, сел с креном на левую сторону. «Захворали, Иван Иваныч?» – заботливо спросила Лидия Васильевна. «Угу, есть немножко. Проходит уже, до свадьбы заживет». «Ну и ладненько. Сережа, поможете мне из-под два огурчиков достать?» «Да, конечно». Вид вареные картошки, заправленные обжаренным луком и обильно посыпанной зеленью, Ароматное сало с толстыми прожилками мяса, бочковые огурцы – все это, несмотря на жару, пробудило у нас адский аппетит. И когда мы уже наелись, расслабились и пили потихоньку ядреную медовуху, на пороге появился Виктор с Володей. «О, братушки, пожаловали!» – обрадовался Виктор. «Ну, сейчас мы ополоснемся и к вам за стол!» Володя тоже радостно помахал нам рукой, и они, взяв ведро с полотенцем, ушли к колодцу во дворе. «Ну, рассказывайте, как островная жизнь, с чем пожаловали?» Сказал Виктор, скидывая себе в тарелку картошку из большого чугунка. «Да потихоньку, топливо вот на продажу привезли». «А, так это ваши шесть тонн?» «Наши», кивнул Иванович, подлив себе медовухи. Ведь я чего спросить хотел? Тут недавно к Аслану водили одного рабовладельца, не в курсе этой истории?» чего ж, очень даже в курсе», ответил Виктор, нахмурившись. Он пока пару зубов не потерял, не рассказал. Подрядили десяток ребят в ночь к школе прогуляться и устроили им раннюю побудку. Видно, в общем, что народ там запуганный. Начали выяснять, что к чему. Да не рассказывает толком никто ничего, боятся. Ну, объявили, мол, кто готов уйти на другое подворье. Дюжина вызвалась, а остальных, видать, устраивает положение дел. С тем и ушли. «Ясно», – ответил Иванович, – «а у вас тут как? Что новенького?» «Да каждый день что-то новенькое. Буксир вот вчера с утра в акваторию вперся, на боку лежал. Ну, на шлюпках подошли, зацепили троса, да вытянули. Потом тракторами помогли. Внутри три жмурика, усохшие уже были. В общем, ослан его ремонтировать приказал. Пробоины вроде нет, а трюм полный воды». Воду откачали, мужики сейчас проверяют там, где прохудилось чего. Прожорливый он, конечно, но зато надежная посудина. Да и в нынешних условиях просто бесценный. Но это да, на него уже большие планы. Сейчас отремонтируем и все острова нового архипелага обойдем. Это правильно, согласился я и подумал, что надо поторопиться с поиском емкосей и откачкой топлива СССР и траулера сынков. «Аслан, кстати, спрашивал за вас», — сказал друг Виктор. «Я ему рассказал про вашу задумку. Ну, по чертежам моделей корабль построить». «Есть, сработало», — подумал я. «Да вот не знаем даже, как подступиться и начать строить», — с деловитым видом сказал Иваныч. «А давайте сходим к нему, ну, побеседуйте. Может, к какому выгодному делу уговор выйдет». «Ну что, Иванович, сходим, пока не набрались медовухи?» «А пошли!» – сказал Иваныч, осушив граненый стакан. «А чего же идти? Кобылу я не распрягал. Доедем, как в Мерседесе!» – ответил Виктор, выпив залпом еще стакан медовухи на дорожку. Доехали действительно с комфортом, учитывая, что раненая задница Иваныча не способствовала нашим прогулкам. В распахнутых воротах в значительно расширившегося хозяйства Ослана под недавно сколоченным навесом сидел весьма колоритный такой бородатый обрек сока на коленях. Цветастые шорты, майка-алкоголичка и фетровая шляпа. Он едва заметным движением большого пальца снял автомат с предохранителя. «Забыл что-то, Витя!» С едва заметным акцентом спросил Абрек. «Да вот, разговор есть к Аслану у важных людей». «Что за люди?» «Хорошие люди, Мансур. Аслан у себя?» «В распиловочном. Оружие есть?» Невозмутимо и не меняя интонации спросил Абрек. «Есть?» – кивнул я. «Тут оставь, на обратном пути заберешь!» Виктор нам кивнул, и мы с Ивановичем оставили у Мансура П.М. и Марголина, и телега проехала за ворота. Застали мы Аслана ровно за тем же занятием, что и при первой нашей встрече. Аслан и щупленький дедок в слесарном халате, берете и огромных очках из роговой оправы ковырялись у станка, о чем-то горячо споря. Мы подошли к воротам цеха, и Аслан отвлекся на нас от спора. «Что за люди?» Спросил Аслан, подойдя к Виктору и вытирая ветошью руки. «Сахарного! Помнишь, я говорил про чертежи старых кораблей?» «Подожди, подожди! Да, помню! М -м, Сергей!» «Да!» — ответил я и протянул ему руку. Мы пожали руки, и я пристал Иваныча. «Ну, пошли в дом, поговорим!» Аслан повел нас сквозь цех, и, пройдя в дверь, в противоположной воротам в стене, мы оказались внутри небольшого огорода, в котором ковырялась пара старушек. Мы прошли по тропинке метров двадцать и вышли к добротному кирпичному дому. Высокий цоколь и два этажа. Заметно несколько свежезамазанных трещин по стенам. Из двух будок нам навстречу выбежали два здоровенных алабая. «Стойте спокойно!» – сказал Аслан. Понюхают и уйдут!» Собаки молча нас обошли, не проявляя никаких своих собачьих эмоций. Аслан их похвалил, и они направились спокойно на место. Прошли в дом, и Аслан пригласил нас в некое подобие кабинета. Большая комната в цокольном этаже, деревянный пол, заселенный коврами, три дивана буквы «П» вокруг невысокого стола, на котором была куча бумаг, какие-то справочники и другая техническая литература. Аслан сгрёв все это со стола и переложил на тумбочку в углу. «Сейчас покушать принесут!» «Спасибо, мы только из-за стола, сестра Виктора нас накормила», – ответил я. «Понятно, тогда чай!» «Вот чай в самый раз!» Следом за нами в комнату зашла хрупкая девчушка, лет 16, с карими глазами и просто огромными ресницами. Аслан ей что-то тихонько сказал, она кивнула и убежала. «Ну, рассказывай, Сергей, что там у тебя за дело ко мне?» Сказал Аслан, усевшись на диван. «Есть у нас масштабные чертежи старых парусников. Самим нам, конечно, не под силу это будет реализовать, а вот у тебя это может вполне получиться». «Да?» — согласно кивнул Аслан. Есть и материал, и люди, и станки. А что взамен хочешь? Чертежей несколько. Мы их тебе отдадим. Пользуйся. А взамен построишь нам парусник. И еще кое-что. Бесплатно? Спросил Аслан, закуривая. А чертежи? В этом новом мире это очень большая ценность. Или нет? Ответил за меня Иванович. И тоже закурил. пересел ближе к пепельнице. Это так. Согласен. Но надо убедиться. В действительной ценности этих чертежей. А что второе? Нам нужен отдельный пирс и место под контору на берегу. Но что касается места под контору и пирс, это не проблема. Как говорили раньше, пролобирую на ближайшем совете. А вот строительство, собственно, самой конторы и пирса, это вы уж сами. Развел ослан руками. Свободных людей очень мало, специалистов еще меньше. С материалом, да, помогу. Хм, вроде в поселке прибавилось народа. «Да, прибавилось. Только в современных условиях кому нужны торгаши, бухгалтера, менеджеры и юристы? Сейчас надо уметь что-то делать руками, и делать это хорошо!» «Согласен», кивнул Иванович. «Но я видел несколько объявлений, что народ нанимается на работы. Есть такие, только контролировать нужно». «Значит, будем контролировать», – сказал Иванович, придушив окурок в пепельнице. На пороге комнаты показалась все та же большеглазая девочка с подносом в руках. Она стояла, словно ожидая разрешения войти. Аслан еле заметно ей кивнул. И она, не поднимая на нас глаза, очень быстро расставила чашки, чайник и три небольших розетки с медом разного сорта. Удалилась. Чай был очень вкусный, травяной. Мы пробовали разные сорта меда. Мне больше понравился цветочный. И разговаривали. Аслан расспросил, как сахарный пережил волну. Как мы там устроились и не собираемся ли перебраться в лесной? Нет, Аслан, не знаю, как оно все вообще сложится дальше, но сейчас нам на острове вполне комфортно, сказал я, наливая себе уже третью чашку чая. Я слышал, вы хорошо топливом расторговались. Да, есть такое. Но ну вот решили сами торговать. А то как-то не совсем гуманная цена закупочная. Хе, но ведь сразу все купили, улыбнулся Аслан. Я же его скупаю не для перепродажи. У меня генераторы, станки. «А много еще у вас топлива?» «Не особо», – пространно ответил Иваныч. «А зачем тогда пирс, контора это?» «На перспективу», – также пространно ответил уже я. «На перспективу это хорошо, это разумно», – кивнул Аслан, откинулся на спинку дивана и закурил. «Ну, давайте подведем итоги и проговорим все вслух». «Давай», – согласился я. «Итак...» «Вы привозите мне чертежи парусников, я со своими людьми их построю. И если эти бумаги действительно имеют ценность, то с моей стороны, в качестве расплаты, вы получаете место под строительство пирса, конторы, а также один из парусников, который будет построен по чертежам». «Не совсем», – ответил я. «Ведь ты по этим чертежам не два и не три парусника построишь, верно?» «Верно. На перспективу говоришь?» – заулыбался Ослан. «Да, Аслан. Думаю, будет справедливо, если определенный процент от продажи кораблей перепадет и на нашу долю». «И какой же процент?» «Давай сейчас не будем делить шкуру неубитого медведя, а просто отметим для себя, что этот вопрос остается открытым». «Да, так будет правильно», — согласился Аслан. «Придет время, и это обсудим. Когда ждать чертежей?» «Думаю, через неделю», — сказал Иваныч с важным задумчивым видом и наступив мне на ногу под столом. «Еще дел на острове много». «Хорошо», — согласился Аслан. «Буду ждать с нетерпением. Вообще радует, что кроме меня здесь еще кто-то думает о перспективе». Мы еще посидели и поболтали около часа о прошлом, настоящем и будущем. Виктор уже начал клевать носом и слегка похрапывая сидел в кресле в углу комнаты. И мы его растормошили и, попрощавшись с Асланом, отправились к Лидии Васильевне. Но ну и чего ты по ногам топчешься?» – спросил я Иваныча, когда нас, развалившись в телеге, Виктор вез к дому своей сестры. «Надо в срочном порядке сходить к траулеру этих сынков, а то местные сейчас буксир на ход поставят и быстренько прошерстят весь новый архипелаг», ответил мне Иваныч полголоса. «Согласен. Завтра с рассветом выходим». Вернулись к Лидии Васильевне, которая в принудительном порядке загнала нас в уже натопленную баню. Судя по довольным и распаренным физиономиям Александра и Володи, они уже сходили по первому парку и восседали за небольшим столиком на веранде и неторопливо подтягивали домашний класс. После бани мы остаток вечера проторчали на веранде, а Виктор травил нам старые охотничьи байки. После волны. День 91 первый. Дом Савельевых проснулся рано. Судя по всему, раньше всех встала Лидия Васильевна и уже успела состряпать полную миску оладьев, которая стояла на столе в компании варенья, сметаны и горячего чайника. Лидия Васильевна находилась в очень приподнятом настроении и все как-то многозначительно переглядывалось с Иванычем. Мы умылись, поливая друг друга из ведра у колодца во дворе, позавтракали и стали собираться. Виктора с Володей уже не было, они засветло укатили к цехам. Попрощались с хозяйкой и, собрав весь свой нехитрый скарб, мы уже было вышли за калитку, но услышали голос Лидии Васильевны. «Ваня, подожди!» Мы остановились. Лидия Васильевна торопливо вышла из дома, неся в руках сверток. «Вот, Ванечка, возьми, в море перекусите!» «Спасибо, Лида!» – ответил Иваныч, немного стесняясь нас, и взял кулек. Мы еще раз попрощались и пошли к пирсам. «Ванечка?» Спросил я, пихнув под руку Иваныча, когда мы удалились от дома Савельевых. Так, все, тема закрыта. Отрезал Иваныч краснее. Ну, значит, все серьезно? Подытожил я. Да хрен его знает, Серый. Как оно все серьезно? Будем посмотреть. Только это, не доставай меня с этим, хорошо? Да, понял. Закрыта тема, так закрыта. Согласился я, порадовавшись за Иваныча. А на пирсах уже была суета. Торговцы открывали свои лавки. Меж пирсами вставали подростки, разнося за небольшое вознаграждение экипажем различных плотов и шлюпок завтраки. Нарастал стук топоров и молотков, завывали пилы. Забрали в ломбарде оставшееся золото. Отметились у охраны пирсов и направились к Мандарину, где встретили взъярошенного и еще сонного Фиму. Он сидел на штабе досок и уплетал пирожки, запивая их молоком из пол банки. Доброе утро! Радостно поприветствовал он нас пирожком в руке. «И тебе привет!» «Ну, какие новости?» Поинтересовался я, поднимаясь на палубу. «Залазь, расскажешь!» Тима поведал нам, что уже договорился насчет места в торговых рядах и насчет строительства. Также обрадовал нас новостью о трех красных бочках. «Надо только за них оставить задаток!» «Ну так мы же тебе дали денег!» «Вот я и интересуюсь, сколько можно ли из них оставить задаток!» «Бля, Фима, нужно!» – сказал Иванович. «Это, считай, три тонны почти!» «2700 гидров!» – уточнил Фима. «Поумничай!» – хмыкнул Иванович. «В каком состоянии хоть?» «Ну, желтые такие, на колесах!» «Фима, не зли меня! Бочки сами целые!» «А, да, целые! В них молоко ездили, собирали по поселкам!» «Хорошо, жди нас через пару дней!» И чтобы бочки уже здесь, у пирсов, стояли. За охрану заплатишь. Понял? Все, молодец. Теперь иду из палубы и за работу. Мы отходим уже сейчас. Сказал Иваныч и завел двигатель. Мы с Сашей прошли по катамарану. Проверили крепление бочек. Малолетние помогайки отдали швартовые и мандарин, ровно урча дизелем, плавно отошел от пирса. Вот тут стоит проверить. Сказал Иваныч, обведя на карте два места. Саня, право 30 возьми. «Понял?» – кивнул он в ответ. Иваныч настоял на экспресс в курсе мореходства для Александра. И теперь тот сосредоточенным лицом стоял в рубке у штурвала. А мы с Иванычем разлеглись наверху с картой и биноклем, пытаясь вычислить местонахождение траулера сынков. Через четыре часа хода показался остров. Со стороны он походил на огромного крокодила, хребет которого был усыпан большими валунами. И только часть береговой линии, шириной не более полукилометра, была в густой растительности. Высота была небольшая, не более двухсот метров. «Дай-ка порулить», – сказал Иваныч, оттесняясь Саша с штурвала. «А ты вот, на, в бинокль смотри». Мандарин обогнул справа хвост крокодила, и нам открылся обрывистый скальный берег. Из моря торчали несколько острых скал, на которых и раскорячило, немного на боку, искомую нами посудину. «Серега, давай на нас, смотри, чтобы не наскочить ни на что!» – выкрикнул Иваныч из рубки. «Хорошо!» – кивнул я и перешел на нас. где уселся с веса в ноги. Подошли к траулеру метров на двадцать и решили пока отцепить катамаран, чтобы не мешал маневрировать между скал. Я перебрался на катамаран, а Иваныч, чуть сдав назад, пододвинулся почти вплотную к одному из камней, невысоко торчащему из воды, и просто опустив на него трап катамарана, удалось пришвартоваться. Имея теперь свободу маневра, мы на мандарине обошли эту уже цветущую ржавчину и пометом чая к посудину. Нашли место, где можно забраться на борт, подтянулись багром и привязались к свисающей с борта рыболова большому кранцу. Я пока здесь, по караулю, а вы лезьте, сказал Иванович. Фонари возьмите. Мы с Александром отцепили с борта мандарина лестницу, приставили ее к борту траулера. Облазили все судно. Так, просто быстро прошли со смотром, никого не обнаружили. Нет, конечно, следы присутствия людей были, но давнишние. Вернулись на мандарин. «Ну, что там?» – спросил Иванович, закуривая. «Кое-что есть», – ответил я. «Наверное, надо цеплять обратно катамаран и начинать с топлива». «А силовая установка?» «Машинное отделение затоплено почти полностью. И вообще, по трюму везде вода». «Жаль. А сколько вообще топлива там?» «Ну, я простучал баки. Думаю, немного. Но хоть что-то». «Что еще есть?» «Ну, инструмент всякий, сетей много и тралов. вообще такелажа всякого до хрена». Шмотки кое-какие. О, радиорубка в нормальном состоянии. Визуально вроде цело все. Да и в ходовой рубке относительный порядок. Бочки, кстати, есть несколько штук. Ясно. Ну, тогда за работу. Чувствую, заночевать тут придется. Решительно ответил Иваныч, щелчком отправив окурок в воду. Работали мы до темноты, только прервавшись несколько раз на чай с салатами, вспомнив добрым словом Лидию Васильевну. На катамаране уже были расставлены бочки с залитым топливом. Растянули шланги и ручной помпой, как сказал Иванович, нацедили 3,5 тонны. И то дело. Натаскали и сложили вдоль борта траулера целую кучу всего. И на утро запланировали это все грузить на катамаран. Но и в Мандарине было еще место. Разбили на ночь дежурство и разошлись. Кто спать, а кто на вахту. После волны. День девяносто второй. Утреннюю вахту стоял Иваныч. И когда еще не расцвело совсем, он начал долбить какой-то и в борт траулера и бесцеремонно нас будить. Злыдень ты, Иваныч!» – сказал я, отправившись умываться. «Ничего, ничего, работы вон сколько, а вы все дрыхнете, а я вообще на больничном должен быть!» Так что хорош расслабляться. Чайник я уже вскипятил. Вот я и говорю, раненый в задницу злыдынь. На эту мою реплику кихикнул проснувшийся Александр. А ты чего рыгочешь? Сейчас на мачту полезешь, как самый молодой. Это у нас на сахарном демократия, понимаешь, а у моря я вас гонять буду и в хост, и в гриву. Ты чего так разошелся-то? А настроение хорошее. Да и нашел кое-что. Что нашел? Поинтересовался я. А он, видишь, на мачте хреновину на яйцо похожую? Ну, вот сейчас позавтракаем, а потом Александр полезет и аккуратно ее снимет. И кабель тоже. Слышь, Санек? Слышу, слышу. Только снимать очень аккуратно. Так что это? На мачте антенна радарная. А вот и сам радар. Иваныч протянул мне некое устройство с ЖК-экраном и кучей кнопок. Круто. А работает? «Да, я аккумулятор наш сцеплял. Проверил. И на 43 километра шкала. Здорово! Не то слово!» После завтрака Саша полез на мачту, вооружившись инструментом. Высота была метров 8. Но так как крен был ощутимый, ему пришлось постараться. Но все у него получилось. И антенну снять, и кабель потом отцепить. Иваныч сгрев все, напивая что-то из репертуара лозы. Отправился мастить радар на мандарине. А мы с Сашей занялись загрузкой катамарана и затем закреплением груза. Исходя из грузоподъемности нашего флота, многое пришлось оставить. Было еще чем поживиться на этом траулере. Решили, что еще раз сюда придем, когда перекачаем все топливо СССР. Топливо было приоритетной задачей. Мы пообедали и переждали жару. Чертыхаясь, Иваныч аккуратно вывел мандарин и груженный катамаран из каменного лабиринта. И взяли курс на сахарный. Стоя у штурвала, я поглядывал на картинку на радаре. Иваныч светился, как начищенный медный самовар. «Ну вот, совсем другое дело. Теперь можно и ночью ходить», – сказал Иваныч, пыхтя сигаретой. «Букварь от него я нашел. Так что дома еще отюстирую его поточнее». «А это что, еще острова, что ли?» – спросил я, показывая на несколько пятен разного размера и формы. «Да, Серега, это еще острова». Так что твой вариант закрашивания изолиний на карте – полное фуфло. Хм, – почесал я затылок, задумавшись. Так трясло перед волной как, – Ставил Саша. Может, эти, как их плиты, литосферные поднялись? Может, – пожал плечами, ответил Иванович. Но, но вот этой картинке на экране я доверяю больше, чем Серегиным художествам. Когда позволилась дальность, связались с Сахарным. Дениский город дотрепортировал, что на острове все в порядке и ждут нас. Пришвартовались. Встречать нас пришли все жители Сахарного. Разгружаться решили уже завтра, а сейчас хотелось есть и спать. После волны. День 93-й. Утром завтрак затянулся. Рассказывали в подробностях о нашем походе в лесной и к траулеру. Передали часть золотой казны Светлане, а часть оставили как оборотное средство для ведения торговли и прочих расходов. Потом Иваныч отобрал из стопки несколько журналов с чертежами. Один из них протянул мне. «Вот этот будем себе заказывать строить. Тут вообще все детально очень и в масштабе». «Хорошо, дай бог получится. Солярка-то она не вечная. Ну, там найдем сам. Где-то прикупим, но если откуда ее будет взять, то только парусник». «С ветрами тут, Серег, проблема, я так понял. Сколько прошло? Три месяца? А ведь не было ни разу ни одного путевого ветерка. В открытом море только чувствуется немного. Да, согласен?» «Ну, ничего, уже простенький паровой двигатель соорудим, наверное. Есть кое-какие мысли по этому поводу». «Ну так делись», – оживился я. Не, я их еще сам для себя не сформулировал до конца. Кого? Мысли, Серег, мысли. Много их всяких в голову лезут. Я вон уже полтетрадки исписал набросками и эскизами. Но сырое все. Да и знаний кое-каких не хватает. В общем, не до этого пока. Вот что, мужики, вступила в разговор Светлана. У вас много еще прям вот таких неотложных дел? В смысле? В прямом. Вы в огороде давно были? «Нет, я, конечно, все понимаю, но нам тут ваша мужская помощь нужна. Картошку надо выкапывать. И кое-кто вообще баню собирался строить. Или мне послышалось?» «Пойду покурю», – сказал Иваныч, вставая. «Ничего, ничего, Иван Иванович, курите здесь», – сказала Света, сложив руки на груди и ожидая ответа на свой вопрос немедленно. «Света, в лесном вот-вот на ход морской буксир поставят и начнут проверять все острова Архипелага». Мы, конечно, можем смотаться и быстро написать краской на борту С.Р. Иваныча «Собственность острова Сахарный», не мародерить. Но что-то сомневаюсь, что это остановит их от опустошения топливных баков. «Сколько еще терпит вопрос с огородом?» – сказал я. «Неделю, не огород, а я потерплю». «Вот и хорошо. Думаю, мы уложимся, а потом разберемся с аграрными делами». «Договорились», – ответила Света. Дети сидели вместе с нами, и я обратил внимание на то, что уже около получаса Андрей как-то настойчиво семафорит маме. «Ага, у детей же тоже новости, пока вас не было», – спохватилась Света. «Какие же?» «Большой ящик, железный», – чуть ли не проорал Андрей. «Он там в проливе застрял, где и мандарин тогда, я в бинокль увидел». «Погоди, не таратоль, какой ящик?» «Вон там, большой, желтый», – подскочил Андрей, указывая в сторону пролива. Это был сорокатонный морской контейнер. Торчал над водой углом. Вероятно, внутри что-то легкое, да и воздушный пузырь скопился. Он сидел на мели, метрах двадцати от берега. Я, Саша и Иваныч стояли на берегу и смотрели на него. «Ну, как вытягивать его?» – спросил я сам себя вслух. «Руками не вытащим его. Хорошо в дно уперся», – сказал Саша. «Мандарином?» – предложил я. «Опасно, блин!» «Но попробуем сорвать и протащить до пирса», – решительно ответил Иваныч. «Аккуратно, вдоль берега. А если вдруг начнет тонуть, рубить конец, да и все». «Вариант», – согласился я. Операция по транспортировке контейнера заняла около часа. Пока привязались, пока сорвались мели, потом на самом малом ходу потащили его к пирсу. Я все время, пока шли вдоль берега, стоял у кнехта с топором в руках, в готовности рубить канат. Потом с помощью ручной лебедки немного выволокли его из воды, в десяти метрах от пирса. Избив кувалдый замок и перерубив пломбы, на не толстом тросе открыли дверь. Все столпились вокруг. Внутри находилась вонючая и бесформенная куча, непонятно чего. «И что это?» – спросил Иванович. «Да вот хрен его знает!» – ответил я. Скинул обрезанные до уровня сланцев туфли и подвернул выше шорты полез в контейнер, аккуратно ощупывая ногой дно. Некогда цветастый картон ящиков теперь был просто слоем непонятной жижи. Какие-то куски то ли пластика, то ли полиэтилена. Я начал поднимать то одно попавшееся под руку, то другое. прокачался Иванович, держа в руках прозрачный файл с бумагами, который он вытащил из кармашка, располагавшегося на внутренней части двери. «Тут вообще-то все написано, только не по-русски». «Давайте я посмотрю», – сказала Алена и забрала у Иваныча бумаги. Так, м -м, так, так это спортовары. Так, грузополучатель, спортмастер, Владивосток. Так, а что там именно? Спросил я. Алена пристала слипшейся бумаги. Мм, шары для пинг-понга тысяча штук. Круто! крякнул Иваныч. Да, самое время шары погонять, кивнул Саша. Ага, согласился я. Что еще? Дальше, продолжала Алена. Надувные бассейны разные, каркасные и бескаркасные. «Да у нас тут кругом бассейн», – саркастически хмыкнул Иванович, закуривая. Но тут его рука с зажигалкой замерла на полпути к сигарете. «Бассейны, говоришь?» «Ну да», – кивнула Алена, – «разный объем указан». «Давай-ка, серый, искать эти бассейны», – радостно сказал Иванович, тоже скидывая свои башмаки и засунув сигарету обратно в пачку. Иван Иванович, не стоит вам лезть в эту гадость с, вашей, м -м, с вашим ранением, сказала Алена. Да, точно, что-то не подумал. Давай, Санек, помогай Сергею разгребать. В контейнере было 20 бассейнов разной емкости и конструкции, куча ракеток для тенниса и бадминтона, шарики и валаны, несколько сотен мечей всяких, и футбольных, и волейбольных, и баскетбольных, наборы для дартса, разные кроссовки и кеды. Спортивные костюмы, кимоно разных размеров, ролики, очки и прочая спортивная мелочевка. Даже велосипедные камеры. Да, протянул Иванович, – «все стирать, чистить и сушить. Потом соберем лебедку и через блоки вытянем контейнер, пока не до него». Использовать бассейны в качестве евкосей под топливо пришло в голову не только Иванычу. Я тоже сразу об этом подумал. Очень хороший подарок от моря. И главное, вовремя. В новом мире народ вообще стал очень уважительно относиться к морю. Ждал и сам искал посылки из мира старого. До обеда мы втроем выравнивали площадку выше пирса для установки трех пятикубовых бассейнов. Затем надули их компрессором, единственным выжившим из десяти, которые были в контейнере. Дополнительно усилили каркас досками и проволокой. «Надеюсь, соляра не разъест материал, пока не перетаскаем все топливо. Потом, думаю, стоит все обратно по бочкам перелить», – сказал Саша. «Не успеет. Колпаки есть для этих бассейнов. От солнца закроем. Да и навес дополнительно сделаем из таких же колпаков. Попадание прямых солнечных лучей исключим», – ответил я. «Опять же надо определиться, сколько топлива себе оставим, а сколько на продажу пойдет». «Знаешь, Серега...» Я бы вообще, прямо вот сильно на продажу топлива не заморачивался бы. Давай тон 7-8 выделим и все. Остальное себе. У нас же не бесконечные запасы. Думаю, надо обойти острова подальше. Да и вдоль материка походить. И грузы по проливам можно буксировать. Актуальная услуга, между прочим. Закурим, сказал Иванович. Согласен, я в Луневу бы скатался. Фух, так, а я о чем? Ответил Иванович, глубоко затянувшись и выдохнул. Пообедали и переждали жару. А потом Иванович заявил. Так, ну и чего тогда сидим? Весь свободный от огорода лишний состав на разгрузку катамарана. К вечеру управились с разгрузкой, более-менее аккуратно сложив все, снятое с траулера. Вдоль дороги от пирса к дому. Перекачали топливо. Потом заправили мандарин. Разместили на барже пустые бочки. 30 штук. И закрепили их. «Ну вот, завтра с утра пораньше к эсэру, сказал Иванович, поднимаясь на борт Мандарина. «Давайте, мужики, спокойной ночи. Сил нет уже. Я спать». После волны. День 94-й. Вышли в море рано. Только забрежил рассвет. Мандарин уверенно шел по еле заметной волне, волча за собой не сильно груженный катамаран. Работы предстояло много. Надеялись успеть сделать за сегодня два рейса, но это слишком оптимистично. Помпа ручная, хоть и мощная, но качали попеременно и намучились изрядно. Вернулись мы на сахарный только к вечеру. Кроме топлива накидали на баржу еще длинные секции вентиляционных труб и прочие нужные в хозяйстве железки. И таким образом мы метались меж островами еще два дня. На последнем заходе на СР скачали последнее топливо, чуть больше 5 тонн, и сразу направились в Лесной, куда прибыли уже по темноте. Пришвартовались, записались у погранцов, которые, как выяснилось, теперь называли себя Таможная служба поселка Лесной, поужинали и завалились спать на Мандарине. После волны, день 95-й. Разбудил нас Фима, который визгливым голосом у борта мандарина спорил с охраной, что, мол, ему надо пройти к начальству. О как! Я вылез в рубку и сказал охране, чтоб пропустили. «Здравствуйте!» – радостно поздоровался с нами Фима, спускаясь в кубрик. «У меня столько новостей и все хорошие!» «Обожди!» – тормознул Фима Иванович. «Дай нам в порядок себя привести. Ты завтракал?» «Да?» «Ну тогда иди и поймай пацанов!» что завтраки разносят, и сообрази на троих что-нибудь. Я очень плотно позавтракал. Сразу нашелся Фима. Ну, ясен пень, ответил Иванович, извлекая из стакана на умывальнике зубную щетку и пасту. Иди уже, а? Кстати, умывальник перекочевал на мандарин с траулера. Удобная тумбочка с раковиной, расходным бачком на 10 литров и небольшим зеркалом с полочками. Под слив приспособили пятилитровую бутылку внутри тумбочки. Закрепили мы умывальник надежно притянув проволокой к скобам, к которым ранее крепились ремни безопасности. Еще бы биотуалет найти где-нибудь. Мальчишек, помогая, к феме искать не пришлось. Они сами появились тут как тут, заметив, что наш экипаж уже проснулся. «Дяденьки, что вам принести?» – поинтересовался один из них. «Кипяток есть?» – спросил я, усевшись на борт. «Есть. Еще молоко есть, парное». «А пирожки или булочки какие-нибудь?» «Пирожки с яблоками, с капустой и с творогом». В общем, неси по десятку всех. И кипятка. А кипятка сколько? Ну, литра полтора. На, держи термос. Мальцы убежали куда-то в сторону торговых рядов, сверкая пятками. А я остался на палубе осмотреться. Порадовало, что буксир Аслана все еще в состоянии ремонта. На соседнем пирсе появился щит с надписью «Пассажирские перевозки». А под ними небольшой навес и некое подобие бюро. У пирса был пришвартован добротный такой плод. Посередине деревянная жерубка. Кресла как будто из колхозного клуба сперли. И вообще так оригинально все придумано. Но кроме весел, два Ямаховских 30-сильных движка. Во как! Уже и пассажиров возят. Куда интересно? И интересно, где бензин раздобыли. Пока все рассматривал, минут через 10 появились и мальчишки, неся корзинку и цветастый китайский термос. Расчитавшись помогайками, мы расселись за небольшим откидным столиком в кубрике и разлили по кружкам, заваренный прямо в термосе травяной чай. «Ну, вещай!» – обратился Иваныч к Фиме. Фима по-быстрому прожевал пирожок, запил чаем и, вытерев пальцы на своем платком, достал блокнот. Квостные бочки стоят на площадке хранения. На пирсах не разрешила охрана их ставить, так как проезда мешают». «А есть чем сюда их подтащить?» – спросил я. «Это не проблема, найду», – деловито сказал Фима и продолжил. «Под скалой со вчерашнего дня люди Аслана кролочки поставили». И там табличка «Остров сахарный». Территория небольшая, но есть возможность вырубить немного лес и расширить площадку. «А вот это действительно хорошая новость!» Сказал Иваныч и хлопнул Фиму по плечу, что тот аж подпрыгнул. «Вопрос с кровой и прочим еще актуален?» Продолжал Фима надуваясь от важности. – «Конечно, эта задача не снималась», — ответил я. «Тогда есть кое-что, а именно...» Фима поправил сплошную на кончик носа очки. «Две коговы. Одна тельная, вторая, не знаю». Не узнавал еще. Также продаются госи, когы, несколько багажков и несколько погосят. «Круто!» – ответил я. «Что скажешь, Иванович, если мы это все сразу на сахарный привезем? Нас оттуда вообще потом выпустят?» «М -м, «Сомневаюсь», – улыбнулся Иванович и закурил. «И что делать? Живность-то нам нужна, кто только ей заниматься будет». «Я же еще не закончил с докладом». Опять важничая и с довольной миной сказал Фима. «Будьте добры дослушать!» «Вот ты деловая колбасень! Ну, продолжай!» «Есть восемь желающих переселиться на Сахарный!» «Ого!» – аж присвистнул я. «Вот, я с них что-то в ходе анкет собрал!» Фима выложил на стол стопку блокнотных листков. «Где каждого найти, знаю!» «Ты тут фамилию не дописал, что ли? Что за сын Ваня?» «А, это китаец!» – усмехнулся Фима. «По-русски хорошо разговаривает. 30 лет. Он работал у кого-то на стройке, в пироде Ахтема. Сюда приехал с обозом из Лунёва. В общем, ищет, где пристроиться. А имя его и не выговоришь. Он Ваня и представляется». «Понятно. Тебе без самому логопеда посетить», ответил Иваныч, перебирая листки. «Мне это жить не мешает», буркнул Фима. «Что еще?» спросил я Фиму. «Пока все». «Понятно». «Ну что, Иваныч, как спланируем день?» «Ты тогда иди к Аслану, журналы отдай, по месту под пирс выясни. А мы с Аней займемся этим, как его, а, кастингом. В общем, побеседуем с желающими на переселение. Да проверим, что там Фима понастроил в торговых рядах, да отчетность финансовую». Фима даже вздрогнул. «У меня есть расписки, но я ничего не готовил, у меня нет отчета, дайте право хотя бы». «Ладно, отчетность на недолго отложим», – с наикорно-суровым видом сказал Иванович. Я прицепил на поиск обуру с ПМ, закинул в небольшую спортивную сумку флягу с водой, радиостанцию, журналы и направился к Аслану. Топая по уже гладким доскам пирса, хотя построен он недавно, я решил зайти в ломбард, ведь у них есть связь со Сланом. Попрошу связаться, на месте он вообще или где. «Доброе утро!» – поздоровался я, подойдя к стойке ломбарда. «Привет!» Ответил Умар, как всегда невозмутимо, из угла помещения, все так же сидя в старом кресле с автоматом на коленях. Старик занимался уплавильной печи и только кивнул в ответ. «Умар, свяжись с цехом, Аслан на месте?» Он что-то тихо проговорил в рацию, выслушал ответ. «Да, на месте». «Спасибо», – ответил я и не спеша направился вверх, по уже хорошо укатанной дороге. «Да уж, меняется тут прямо все на глазах, и строится все». За ломбардом вон уже два полуприцепа с цистернами стоят. Военный генератор дизельный, от него провода, прямо по деревьям вдоль пирса. Дамбы бы такой, но где уже его найти, если только в Лунево, там все-таки ВЧ серьезная была. Добра много. Так, закопавшись в думки, шел и не заметил, как объехав меня, впереди остановилась телега. «Дядь, Сережа, вы к нам?» – радостно спросил Володя. «О, привет, не знаю еще, как получится, дел много очень». «Садитесь, подвезу. Куда вам?» «Так к боссу твоему. И я туда, под разгрузку». Я запрыгнул на телегу, и Володя, хлопнув по водями, тронул вперед. В воротах на охране сидел пограниц, лицо знакомое. Видел не раз на пирсах. Он жестом остановил Володю. «Здравствуйте», — поприветствовал он нас. «Володь, пассажира сажай и проезжай». «Правило», — развел руками Володя. «Понятно», — сказал я, соскакивая с телеги. «Ну, доложи тогда Аслану, что к нему Сергей, Сахарного». «Оружие оставляем и проходим, вас встретят», сказал после недолгого радиообмена привратник. Володя ждал меня за воротами. Я подсел, и мы поехали дальше. Ко мне вышел Аслан из одного из цехов и помахал рукой. Соскочив с телеги, я подошел к нему. «Привет!» «Привет!» ответил он мне, крепко пожал руку. «Чай? Кофе?» «А квас есть?» «Есть!» кивнул он. «Пойдем в дом!» Усевшись на диван в той же комнате, в которой и в первый раз принимал нас Аслан, я выложил из сумки на стол несколько журналов. Было заметно, как он оживился, и его глаза заблесели. А я сидел и думал, что он какой-то неправильный чечен. Точнее, наоборот, какой-то слишком правильный среди всего своего рода племени. «Какой себе хочешь?» – спросил Аслан, листая журнал. «Вот здесь». Выудил я из топки журнал с закладкой. «Ого!» – кивнул он в ответ. «Сейчас Илью позову». Он ненадолго вышел, потом вернулся. А вслед за ним вошла все та же девчонка. Стесняясь и опустив глаза, поставила на стол поднос с графином и тремя кружками. И сразу же вышла из комнаты. «Илья подойдет через пару минут. Посмотрит чертежи. Торопишься?» «Да, что-то навалилось, ага. Слушай, а место под пирс? Так быстро все решилось?» «Не думаю об этом. Можешь строить. Если по материалу что нужно, говори». Людей не дам. Аслан, я у ломбарда видел военную станцию дизельную. Подключиться к ней можно? Есть варианты. Заплатишь за амортизацию, так сказать. Заливай соляру и подключайся. С кем договариваться? Там, в ломбарде, и договоришься. Я предупрежу. В берег появился невысокого роста дедок. Такой, живчик, в комбинезоне на голый торс и в берете. Он не стал проходить сразу, а дождался одобрительного кивка Аслана. Садись, Илья. «Чертежи и схемы смотри. Кваса хочешь? Наливай». Дедок налил себе полную кружку кваса. Выпил залпом. Затем сел и начал перебирать журналы. Мы со Сланом молча смотрели на него пару минут. Я даже начал нервничать. А Ослан закурил. «Два чертежа вообще отличные, но все равно надо модель строить. На мореходность, так сказать, проверять». «А возможность изготовить детали и конструкции мы имеем?» «Имеем?» Я так думаю, в любом случае, сначала хоть прям тут, на территории, собираем корпус и основные конструкции. Если все стреляет, то перевозим и уже на степелях собираем. Сколько времени надо на модель? Пару дней. Пацанов посажу, пусть колупают. Собирать сам буду. Хорошо. Собирай все. Работай по этой теме и ни на что не отвлекайся. А Савельеву скажи, он тебя пока подменит. Ну, хорошо. Пойду я. Дел не в проворот. Сказал я, поднимаясь с дивана. «Я провожу», — ответил Аслан и тоже поднялся. Попрощался в воротах с Асланом, забрал с КП оружие и пошел потихоньку в сторону офицерского дома. Были у меня мысли кое-какие. Алексея я застал за перетаскиванием тюков и сумок в буханку, которая стояла у открытых ворот. «Доброе утро», — поздоровался я. «Привет». «Переезжаете?» «Мать отвезу в Лунёво, там у нее сестра родная». «А сам что планируешь, тоже туда?» «Не знаю». Глубоко вздохнул, ответил он. «Я же не умею ни хрена в гражданской жизни». «Торопишься? Есть время поговорить?» «Ну, давай поговорим». Ответил он, закрыл дверь в буханку и махнул рукой. «Заходи». Пошли на веранду. Он пригласил меня присесть за небольшой круглый столик, накрытый высветшей клеенкой. А на самом столе стояла большая миска с яблоками. Он придвинул ее ко мне. «Угощайся!» «Спасибо!» — ответил я и взял яблоко из миски. «Так о чем поговорить хотел?» «Я сам с Сахарного. Там теперь остров», — начал я. «Что, уцелел поселок?» «Нет, не уцелел. Немного больше, чем половина одного дома осталось. Я да соседка с двумя детьми и собака. Но сейчас нас уже больше. Обживаемся заново». «И налет, можно сказать, пиратов на остров пережили». «Отбились без потерь». И тут в лесном даже пострелять пришлось. Семью в школе отбили, у рабовладельцев недоделанных. «А, слышал что-то», – кивнул Алексей. «Есть у нас свой морской транспорт». «Хм, по нынешним временам так эскадра просто», – хмыкнул я. «Вот пока торговлей пытаемся заняться. А вообще, в перспективе, хотим дальше ходить, грузы возить?» «Мужиков на острове всего трое, включая меня». Есть, правда, несколько желающих переселиться, но с ними еще беседовать надо. Смотреть, кто что умеет. Ну а от меня ты чего хочешь? Пригласить тебя жить к нам хочу. И в качестве кого? Я не плотник, не слесарь, не пахарь. Руки, конечно, из правильного места растут. В том качестве, в котором ты привык находиться. В качестве боевого офицера? В качестве еще одного жителя нашего острова, способного оказать силовую поддержку. Подсказать, что умные по военной части. Хм, задумался он. Воевать планируете? Мы нет, но изменился только этот мир. Люди сильно не изменились. Я понял тебя. Сходу решать ничего не буду. Надо с делами разобраться. Да и вообще, обдумать все. Не тороплю. Конечно, все обдумай. Но очень надеюсь на положительное решение. Хорошо, я подумаю, как связаться с тобой. «Савельевых знаешь?» «Знаю». «Вот через Лидию Васильевну или Виктора с нами и можно связаться». «Понял». Вернувшись на пирс, никого не обнаружил на мандарине. Проходящий мимо меня по из охраны пирсов сказал мне. «Они все в тупике у скалы». «Понял, спасибо». Ответил я и направился к своим. Подойдя к скале, где нам выделили место под строительство, обнаружил следующее. Иваныч держал в одной руке конец длинной веревки на которой были навязаны несколько лоскутов красной тряпки с разным интервалом. Орал благим матом на Фиму, а тот носился, держа другой конец веревки туда-сюда, и выкрикивал цифры – 22, 16. Иваныч кивал, затем что-то записывал в тетрадь, что-то чертил. Потом переходил к другому забитому в землю колышку, и процедура повторялась. А Саша стоял в сторонке и разговаривал с тремя мужиками. Что-то им объяснял, жестикулируя, и те в ответ согласно кивали. «И что мы тут имеем с гуся?» – спросил я, когда подошел поближе. «Серега, жопа!» – ответил расстроенный Иваныч. «Что такое?» «Скалу видишь?» «Вижу. Крайник к нам пирс видишь?» «Вижу. Так вот, расстояние между скалой и крайним пирсом 20 метров. Сваи мы можем начать бить, только отступив от скалы на 3 метра, потому как скала там. И даже если мы сделаем пирс метра 2 в ширину – то расстояние между пирсами получится метров 15 всего. А теперь прикинь, наш катамаран 4 метра в ширину. Из того пирса кто-то еще раскорячится. Все, места для маневра нет. Да даже если из противопожарной безопасности исходить, пыхнет соседний пирс и на нас перекинется. А чего это он пыхнет? Да мало ли, конкуренты или еще чего. Да уж, удружил нам Аслан. Так тут больше и места нет. Ммм, задумался Иванович. И что делать будем? Для начала преждевременно не психовать. Что за люди с Саней там? Да строители, по объявлению. Саня собеседование проводит. Ясно. Дай гляну, что ты тут нарисовал и намерил. Глубина, кстати, какая. Соседи сказали, что здесь сразу три метра у берега, а у края скалы уже 6, Ответил Иванович, протягивая мне свои художества. Я посмотрел на некое подобие эскиза с размерами. И через пару минут размышлений спросил. «И чего паникуем? Перфоратор у нас есть, пара буров есть. Забуриваемся в скалу, заколачиваем анкера, привариваем площадки. Напротив площадок сваи». Я начал рисовать свой вариант. «От площадок к сваям брус. Дальше обвязываем по периметру. Все. Дайка взял у меня из рук тетрадку Иванович. Хм, а ведь получится. Конечно, генератор, что с траулера сняли, надо сюда тогда тащить и сварку, и железяк всяких. Но ну, запитаться можем и от ломбарда. Да ну нафиг, не за бесплатно же, сами с усами. И это я, наверное, тут останусь, пока на пару дней. Строителям задачу ставить надо, контролировать, материал считать. Да? кивнул я, улыбаясь. И Лида Васильевна рада будет. Иваныч сделал вид, что не услышал и продолжил. Вот там площадку завтра ровнять начнут. Два бассейна там поставим. Да и бочки квасные тоже. Хорошо, идем к Арайку. Пообедаем, а Фима пусть желающих переселиться туда проводит. Там побеседуем с ними. Саша договорился с целой бригадой 12 человек, которой руководил коренастый такой мужик Миша. Не местный но сообразивший, что строительные работы будут актуальны, и сколотил свою бригаду. В общем, с этого момента как-то все закрутилось, и я вообще потерял счет времени и дням. После собеседования у Араика к нам на остров переехало шесть человек, совсем молодые Дима и Ксения, обоим по 20 лет, студенты из Уссурийска, китаец Ваня и Ольга Ивановна. Женщина приехала с обозом из Лунева, с двумя племянниками. Старший Григорий, рослый и крепкий парень так сказать, призывного возраста. И младший, мой тезка, Сергей, ему 16. Иваныч остался в лесном, командовать строительством. И что греха таить, налаживать свою личную жизнь. А мы с Сашей вернулись на Сахарный, размещать переселенцев. Надо было помогать им строиться и, само собой, заниматься огородом. Кроме того, пришлось быстро делать временный коровник, свинарник, в общем, скотный двор. А через три недели этой суматохи к Сахарному пришел плод. Тот самый, что перевозками пассажиров занимался. И на нем прибыл Иваныч с Лидией Васильевной и Наташкой. И еще Алексей.